Несколько дней спустя после возвращения короля распространился в Мадриде прискорбный слух. Стало известно, что португальцы, увидевшие в восстании каталонцев прекрасный случай, предоставленной им судьбою для того, чтобы сбросить с себя испанское иго, взяли за оружие и избрали своим королём герцога Браганского, что они решили удержать его на троне. И твёрдо рассчитывают не встретить препятствий в этом деле, поскольку в данный момент на Испанию наседают враги из Германии, Италии, Фландрии и Каталонии. Они действительно не могли бы выбрать более благоприятного стечения обстоятельств, чтобы избавиться от ненавистного им владычества. Наиболее странным было то, что в то время, когда двор и город, казалось, были озадачены этой новостью, граф Герцэг вздумал в присутствии короля пошутить насчёт герцога Браганского. Но неуместные насмешки обращаются обычно против самих насмешников. Филипп не только не присоединился к неудачной шутке, но принял весьма серьёзный вид, который обескуражил министра и заставил его почувствовать приближение немилости. Он окончательно уверился в своём падении, когда узнал, что королева открыто высказалась против него и громко обвиняет его в плохом управлении, вызвавшем португальскую революцию. Большая часть вельмож, в особенности те, которые побывали в Сарагосе, присоединились к королеве, и два только заметили, что над головой графа Герцога сгущаются тучи. Но окончательный удар его положению был нанесён приездом в Мадрид вдостойщей герцогини Монтуанской, бывшей правительницы Португалии, которая ясно доказала монарху, что революция в этом королевстве произошла исключительно по вине его первого министра. Убеждения герцогини оказали сильнейшее влияние на мысли короля, который, отрешившись от прежней слепой любви к фавориту окончательно лишил его своего расположения. Как только министр узнал, что король прислушивается к крикам его врагов, он написал королю письмо с просьбой разрешить ему оставить свой пост и удалиться от двора, коль скоро ему несправедливо приписывают все несчастья, разразившиеся над королевством во время его управления. Он рассчитывал, что это письмо произведёт Большое впечатление, и что государь все еще питает к нему слишком большую дружбу, чтобы согласиться на его удаление. Но его величество ответил только, что дает ему и спрашиваемое разрешение, и что он волен удалиться, куда ему будет угодно. Эти слова, написанные рукою короля, словно громом поразили графа-герцога, который никак не ожидал такого результата. Однако, хотя и сильно ошаломлённый, он принял это с видимой стойкостью и спросил меня, как бы я поступил на его месте. Я бы легко примирился со своей судьбой, сказал я ему. Покинул бы двор и уехал в какой-нибудь из своих поместий, чтобы доживать свои дни в спокойствии. Ты рассуждаешь здраво, ответил мой начальник. И я действительно намерен завершить свою жизнь в Луачес, но только сперва ещё раз поговорю с государем. Мне очень хочется доказать ему, что я сделал всё доступное человеческим силам, чтобы с успехом нести возложенное на меня тяжёлое бремя, и что не от меня зависело предотвратить печальные события, которые теперь вменяются мне в преступление. Я виноват в этом не более, чем искусный кормчий, который, несмотря на все усилия, видит, как его корабль уносится ветром и волнами. Министр ещё лисил себя надеждой, что поговорив с королём, сумеет поправить дело и отвоевать обратно утерянную территорию. Но он не смог добиться аудиенции. И к нему даже прислали с требованием вернуть ключ, которым он пользовался, чтобы когда угодно входить на половину его величества».